звонил телефон. Эту зиму следовало назвать «телефонной». Я открыл глаза, попытался рукой нащупать лампу на прикроватном столике. Мне очень хотелось как можно скорее включить свет. Только что я увидел самый кошмарный сон моей жизни. Вместо того, чтобы найти лампу, пальцы наткнулись на стену. И в тот же момент я понял, что голова моя под каким-то странным и неудобным углом приткнулась к той же самой стене. Прогремел гром, слабо приглушённо уходящий гром. И этого хватило, чтобы вспомнить все с пугающей ясностью. Я не лежал в кровати. Я был в розовой малышке. Я потерял сознание, потому что я распахнул глаза. Мой зад находился на лестничной площадке, а ноги вытянулись вдоль лестницы. Я вспомнил двух утонувших девочек. Нет, Вспомнил не только их, вспомнил все, целиком и полностью. И вскочил на ноги, напрочь, забыв о больном бедре. Я сосредоточился на поиске трех выключателей у входа в розовую малышку, но даже когда мои пальцы нащупали их, я подумал, свет не зажжется. Электричество вырубилось из-за грозы. Однако лампы вспыхнули, изгнав темноту из студии и с лестницы. Мне стало дурно, когда я заметил, У подножия лестницы. Воду и песок. Но света хватило, чтобы разглядеть распахнутую ветром дверь. Конечно же, ее распахнуло ветром. Телефон в гостиной перестал трезвонить, и включился автоответчик. Мой записанный на пленку голос предложил оставить сообщение после звукового сигнала. Звонил у Айрмана. — Эдгар, где ты? Я еще плохо соображал и не мог сказать, что слышится в его голосе, радость, страх или ужас. «Перезвони мне, ты должен немедленно мне перезвонить!» Щелчок подвел черту под сообщением. Я спустился вниз очень осторожно, задерживаясь на каждой ступеньке, как восьмидесятилетний... Старик и прежде всего заботился светом, включил его в гостиной, на кухне, в обеих спальнях, во флоридской комнате, включил даже в ванных. Для этого мне пришлось сунуться в темноту. Я зажимал волю в кулак, готовясь к тому, что меня коснется что-то холодное, мокрое, одетое в водоросли. Не коснулось. Когда уже везде горел свет, я сумел расслабиться и вдруг понял, что опять голоден, умираю от голода». Такое случилось со мной впервые за время работы над портретом Уэрмана, но, разумеется, последняя сессия не шла ни в какое сравнение с предыдущими. Я наклонился, чтобы посмотреть на то, что нанесло ветром через открытую дверь. Вода и песок. И вода уже собиралась в капельки на восковой мастике, которую моя домопробительница использовала, чтобы сохранить блеск кипарисового паркета. Ковровая дорожка на нижних ступенях лестницы была влажной. Но только влажностью все и ограничивалось. Даже себе я бы не признался, что искал следы. Я прошел на кухню, сделал сандвич с курицей и принялся за него прямо у разделочного столика. Достал из холодильника бутылку пива, глотнул, чтобы быстрее доставить сандвич в желудок, Покончив с сэндвичем, съел плавающие в майонезе остатки вчерашнего салата. Только потом я вернулся в гостиную, чтобы позвонить Уайрману. Он снял трубку после первого гудка. Я уже собрался сказать, что выходил из дома, чтобы посмотреть, не нанесла ли гроза какой урон дому, но причины моего отсутствия, похоже, Уайрмана совершенно не интересовало. Он плакал и смеялся. «Я вижу». «Так же хорошо, как и прежде. Левый глаз чистый, как стекло. Не могу в это поверить, но...» «Притормози, Уайрман, я едва тебя понимаю. Он не притормозил. Наверное, не мог». «В разгар грозы мой плохой глаз...» Пронзила боль, такая сильная, что ты не поверишь, словно раскаленная проволока. Я подумал, что в меня ударила молния, и да поможет мне Бог. Я сорвал повязку, глаз стал зрячим. Понимаешь, что я тебе говорю? Я вижу. Да, — ответил я, — понимаю. Это прекрасно. Это ты? Твоя работа, так? Возможно, — ответил я. Вероятно, твой портрет закончен. Я привезу его завтра. Я замялся. Я бы позаботился о нем. Думаю, не очень важно, если с ним что-то произойдет после завершения работы. Но точно так же я думал, что Кори победит Буша. Уайрман расхохотался. — Ох, Вердат, слышал я эту историю. Как ты там? Прежде чем я успел ответить, в голову пришла новая мысль. «А как Элизабет? Гроза подействовала на нее?» «Не то слово. Грозы всегда ее пугают, но это...» Элизабет билась в истерике, кричала, звала сестер Тесси и Лоло, тех, что утонули в 1920-х. «На какое-то время я словно перенесся туда, но теперь все закончилось. Как ты? Тебе досталось?» Я смотрел на песок, разбросанный, по полу между входной дверью и лестницей на второй этаж. Никаких следов. Если я и думал, что вижу следы, винить следовало лишь мое грёбаное разыгравшееся воображение. Не без этого, но теперь все закончилось. Я надеялся, что так оно и будет. Мы поговорили. Еще минут пять. Точнее, говорил Уайрман. Если на то пошло, тараторил. Напоследок сказал, что боится ложиться спать. Боится проснуться ночью и обнаружить, что левый глаз снова ослеп. Я ответил, что тревожится из-за этого, как мне кажется. Не нужно. Пожелал спокойной ночи и положил трубку. Сам я тревожился о другом. Вдруг проснусь ночью и обнаружу, что Тесси и Лаура Лоло, как называла ее, Элизабет, сидят по обе стороны кровать Одна из них, возможно, с Рэбой на мокрых коленях. Я достал из холодильника еще одну бутылку пива и поднялся в розовую малышку. К Мольберту я подходил, наклонив голову, глядя себе под ноги, потом резко вскинул глаза, будто хотел застать портрет врасплох. Какая-то моя часть... Рациональная часть ожидала увидеть загубленную картину, напрочь забрызганную краской. У Айрмана, местами скрытого от глаз, разноцветными, наростами и кляксами, которыми я заляпал портрет во время грозы, когда розовую малышку освещали лишь вспышки молний. Но оставшаяся моя часть рассуждала иначе. Оставшаяся моя часть знала, что я рисовал при другом свете как у циркачей, кидающих ножи с завязанными глазами, руки управляются другим чувством. Эта часть знала, что смотрящий на запад у Уайрман предстанет предо мной во всей красе, и она не ошиблась. В каком-то смысле это была лучшая картина из написанных мной на Дьюме, прежде всего потому, что она была самой правильной. Помните, практически до самого конца я работал над ней при дневном свете и писал ее человек в здравом уме. Призрак, который обитал в моем холсте, превратился в симпатичного мужчину, молодого, спокойного и ранимого, с прекрасными черными, без признаков седины волосами, легкой улыбкой, которая пряталась в уголках рта и зеленых глазах, густые ровные брови, над ними высокий лоб, открытое окно, через которое этот человек направлял мысли к Мексиканскому заливу, И никакой пули, выставленной на показ мозге, не было. Я с той же легкостью мог бы убрать аневризму или злокачественную опухоль. За финишный рывок мне пришлось заплатить высокую цену. Но потратился я не зря. От грозы остались редкие погромыхивания где-то над Флоридой. Я подумал, что могу поспать. Могу, если оставлю включенной лампу, на прикроватном столике. Рэба никому бы не сказала. Я мог бы поспать, положив куклу между культей и боком. Такое уже случалось. И Куайрману полностью вернулось зрение, хотя в данный момент главным было не это. Главным было другое. Я, наконец-то, создал что-то великое. И принадлежало это великое мне. Я полагал что с такой мыслью сумею заснуть.